Глава одиннадцатая Максим только закончил уборку. Выбросил в мусорное ведро тряпку. Посмотрел на ковер и понял, что у ковролина было либо очень мало, либо придется воспользоваться услугами химчистки. Раздался стук в дверь. От неожиданного звука Маша, сидевшая на кухне, слегка дернулась. Видимо, немного испугалась. Максим подошел к входной двери. «Кто там?» спросил он. «Милиция! Прапорщик Мороз!» Макс открыл дверь и предложил. «Проходите на кухню, там девушка!» Милиционер не разулся и никуда не пошел. Мороз изначально решил спросить у парня. «Слушай, я же не совсем один». Там стоит машина скорой помощи. Где тело? Максим не знал точного ответа на этот вопрос. Он подошел к Маше и спросил у нее об этом. «Мне показать или я могу просто сказать?» Поинтересовалась девушка. Макс присел рядом с девушкой, но не на табуретку, а на корточке сжал ее пальцы на правой руке своими двумя руками и тихонько сказал «Если ты хочешь, то можешь просто сказать». Маша кивнула. Максим понял, что обратился к ней на «ты», а не на «вы» и почувствовал некую неловкость. А девушке, наоборот, от того, что молодой симпатичный сосед не стал выкать на нее, как-то полегчало. Насколько может быть легче в данной ситуации? Рассказав, где находится тело ее мужа, Маша осталась на кухне допивать ромашковый чай, который был практически остывшим, а Макс вместе с прапорщиком отправились к месту преступления. Прошло всего несколько минут, а девушке казалось, что почти полчаса. Время снова стало ползти слишком медленно. Не так, конечно, как было совсем недавно в сарае, но все же. Маша допила чай, поставила кружку на стол и просто сидела в ожидании соседа. До нее вдруг дошло, что она никогда не была здесь в гостях. Девушка стала осматривать кухню, но, не успев толком ничего разглядеть, Вскрикнула. Из окна на нее смотрел рыжеволосый мужчина с неопрятной прической.